Глава 43 Пол Пол мира был слишком слаб, чтобы сидеть. Рано ему перевязали, но он потерял много крови. Подоткнув подушку под спину, он полулежал в койке. Дэвис и фолкер разместились на табуретках. Камера почти тонула в темноте. Единственным источником света служило окошко под потолком. Дэвису вспомнилась его первая встреча с Полом в конюшне Кёртисов. Теперь, как и тогда, Дэвиса поразило, каким юным выглядит Пол. Пряди густых волос падали на осунувшееся лицо. Выразительные темные глаза были пустыми. Пол так и не пришел в себя. Он едва осознавал, что в камере рядом с ним сидят полицейские. Однако он заявил, что, что хочет поговорить с ними. Где Анна? Больница идет на поправку. Пол кивнул. Зачем вы ее прятали? Я уже говорил. Беатрис велела мне убить ее, но я никогда бы этого не сделал. Но вы злились из-за романа Анны с Торнтоном. Пол так вцепился в одеяло, что у него побелели костяшки пальцев. Да когда Беатрис сказала мне об этом. Я думал, что и убить ее могу. Анна изменила мне. Поэтому я отвез ее к реке. Она хотела сбежать, прыгнула в воду. Пол взглянул на полицейских. Глаза его налились слезами. Я ее спас. Я нужен ей. Я ее защитник. Он никогда не будет любить ее так, как люблю я. Только такой безумец... «Может считать свои поступки проявлением любви», — подумал Дэвис. Он держал Анну в плену. Она чуть не умерла от голода и жажды. «Как вы познакомились с Элен Смит?» — спросил Фолькер. «В Блейке. Беатрис, конечно, поняла бы, что я не стал действовать по ее указке», — сказал Пол. «Эллен была, как все, одинокая, всего боялась. Я ее подкармливал, давал деньги». Заслужить ее доверие мне было несложно. Она стала смотреть на меня, как на друга. Мне повезло, что она так похожа на Анну. Когда все было кончено, и отвез ее тело к реке. Решительная, деловитая манера, в какой Пол говорил с полицейскими, не соответствовала ужасу содеянного им. Но убийство ни в чем не повинной женщины, на это чудовищное преступление его толкнуло отчаяние. Пол приподнялся еще немного. «Когда я увижу Анну? Я должен быть рядом с ней. Я ей нужен!» «Сэр, нам следует дождаться адвоката», сказал Дэвис Фолькеру. «Мы не можем продолжать допрос, пока он в таком состоянии». Фолькер кивнул. «Приглядите за ним, Чарли». Дэвис поставил стул в коридоре напротив камеры и сел, наблюдая за полом через решетку. Темные тени... Ukrivali obojih.